Перед уходом она заглянула в комнату брата, открыла шкаф, проверила костюмы, сорочки, ботинки. Черный костюм для официальных мероприятий еще хорош. Андрей редко его надевает. Вот эти два относительно новые и в прекрасном состоянии, а вот этот летний, светло-серый, шелковый, уже никуда не годится. Через два месяца лета нужно позаботиться о легком костюме заранее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 Уже и со Славиком проблемы начинаются, в нем метр девяносто но он пока еще носит такую одежду, которую можно покупать без примерки – джинсы, майки, свитера, кроссовки. И все это периодически привозится из США либо самим Андреем, либо его знакомыми, а спортивная одежда для баскетболистов и в России есть.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 Вечерняя Москва — это не ночная Москва, это совсем-совсем другой город, и его Элеонора Николаевна Лозинцева тоже любила, уже заодно то любила, что он совсем не был похож ни на город утренний, сонный и свежий, ни на дневной, суетливый и бестолковый.